По этой улице, одной из главных артерий города, Виаапия, его южной части, спешили домой из деловых кварталов, с фабрик и из контор все ретивые охотники за наживой. Богатые горожане, лишь изредка встречавшиеся друг с другом на деловой почве, обменивались любезными поклонами. Нарядные дамы и молодые щеголи Дочери и сыновья чикагских богачей или их красавицы-жены в кабриолетах, колясках и новомодных ландо устремлялись к деловой части города, чтобы отвезти домой утомившихся за хлопотливый день мужей или отцов, друзей или родственников. Здесь царила атмосфера успеха, надежд, беспечности, и того самоуспокоения, которое порождается материальными благами их обладанием. выхренные чистокровные рысаки проносились, обгоняя друг друга по длинной, широкой, окаймленной газонами улице мимо роскошных особняков, самодовольно кичливых, выставляющих на показ свое богатство. «О!» — вскричала Эйлин, при виде всех этих сильных, уверенных в себе мужчин, красивых женщин, элегантных молодых людей и нарядных девиц, улыбающихся веселых, обменивающихся поклонами всего этого удивительного и показавшегося ей столь романтическим мира. Я бы хотела жить в Чикаго. По-моему, здесь даже лучше, чем в Филадельфии. При упоминании о городе где он, несмотря на всю свою изворотливость, потерпел крах, Каупервуд крепко стиснул зубы, и его холеные усики, казалось, приобрели еще более вызывающий вид. Пара, которой он правил, была поистине бесподобна. Тонконогие, нервные животные, горячие и капризные. Каупервуд терпеть не мог жалких, непородистых кляч. Когда он правил, держась очень прямо, в нем виден был знаток и любитель лошадей. И его сосредоточенная энергия как бы передавалась животным. Эйлин сидела рядом с ним, тоже выпрямившись, горделивая и самодовольная. «Правда прелестно», — заметила одна из дам, когда коляска Каупервуда поравнялась с ее экипажем. «Что за красотка?» — думали мужчины, и некоторые даже выражали эту мысль вслух. «Видела ты ее?» — восторженно спросил один мальчик-подросток у своей сестры. «Будь спокойна, Эйлин», — сказал Каупервуд с той железной решимостью, которая не допускает и мысли о поражении. «Мы тоже найдем свое место здесь». «Верь мне». У тебя в Чикаго будет все, чего бы ты ни пожелала, и даже больше того. Все его существо в эту минуту, казалось, излучало энергию, и она, словно электрический ток, передавалась от кончиков его пальцев через вожжи, лошадям, заставляя их бежать все резвее. Кони горячились и фыркали, закидывая головы. Уэйлин распирала грудь от обуревавших ее желаний, надежд, тщеславия. О, скорей бы стать миссис Фрэнк Алджернан Каупервуд, хозяйкой роскошного особняка здесь, в Чикаго. Рассылать приглашения, которыми никто не посмеет пренебречь. Приглашения, равносильные приказу. «Ах, если бы!» — вздохнула она про себя. Если бы все это уже сбылось, Скорей бы! Так жизнь, возведя человека На вершину благополучия, Продолжает и там дразнить и мучить его. Впереди всегда остается что-то недосягаемое, Вечный соблазн и вечная неудовлетворенность. О, жизнь, надежды, юные года, Мечты крылатые — Все сгинет без следа.